Глава десятая «Ну, ничего же страшного не случилось. Совсем маленькая дырочка», — сказала я, и откусила нитку. «Глянь, как хорошо вышло, и почти ничего не видно. Держи». Я бросила джинсы Анжелики и аккуратно вонзила иглу в катушку так, чтобы нитки не размотались и игла не выпала. «Мама Люба, спасибо!» — расцвела Анжелика и тотчас же натянула джинсы. В этом времени еще не начали ходить в рваной одежде когда нитки торчат и дыры такие, что все тело просвечивает. И правда не видно? Она поставила стул на середину комнаты, влезла на него и покрутилась перед зеркалом. Не упади только, предупредила я и принялась складывать в походную коробку нитки и ножнички. ⁇ Мама Люба, а тебе нравится Америка? ⁇ вдруг спросила Анжелика. ⁇ Если ты природу имеешь в виду или архитектуру, то да ⁇ дипломатично ответила я и застегнула сумку. Очень нравится. «А если вообще?» «Что значит вообще?» — не повелась на уловку я. «А что тебе не нравится здесь?» «Мне все нравится, я же сказала». Опять попыталась увильнуть я. «Нет, ты сказала, что тебе только природа и архитектура нравится», — прицепилась ей газа. «Природа действительно здесь красивая», — сказала я и торопливо перевела разговор. «А тебе что здесь нравится?» Все, выпалила Анжелика. «Особенно реклама, Макдональдс и жвачка» да Вроде уже взрослая девка, а ума как у ребенка. Мысленно вздохнула я. Хотя чего тут вздыхать. Помню, когда первая реклама появилась в моем времени, то все так прямо с удовольствием ее смотрели и слоганы распевали. А потом, когда от рекламы уже некуда стало деваться, взвыли. Но было уже поздно. Нас, как дикарей, которых поманили блестящими бусами, свели с ума этой рекламой. Но у Анжелики и ее сверстников все еще впереди. Я опять вздохнула теперь уже вслух. «Мама Люба», — Анжелика спрыгнула со стула и подошла ко мне, заглядывая в глаза. «А что бы ты сказала, если бы мы шли по улице и случайно мою маму встретили? Настоящую маму?» От неожиданности я ошикнула. «Это невозможно, Анжелика?» После заминки покачала головой я. «Мы же уже обсуждали это. Сама подумай. Нью-Йорк — многомиллионный город, а Америка — вторая по величине страна. После нашей, конечно. Ну а теперь прикинь, какова вероятность среди миллиардов людей встретить именно твою маму. Математическая задачка для второго класса. Ну, а вот если бы...» Упрямо не сдавалась Анжелика, продолжая настойчиво заглядывать мне в глаза. «Ой, даже и не знаю», — пожала плечами я. «По ситуации, наверное. Я-то что, я с ней даже не знакома. Это тебе нужно думать, что бы ты делала». Я взяла со стола свой блокнотик и принялась смотреть, что из запланированных мелочей, покупки, посещения интересных мест мы еще не выполнили, ведь времени остается все меньше и меньше. Слушай, Анжелика, напомни мне, как будем вечером с концерта возвращаться и мимо того синего магазинчика проходить, чтобы я купила купальник. Зачем тебе купальник? Удивилась она. На море ведь не собираемся. Тетя Валя просила, ответила я. Детский купальник для художественной гимнастики. У нее у Леночки соревнования скоро, а купальников нигде нету. Она и денег дала. Главное, не забыть. «Ну, мама Люба», — заныла Анжелика. «Но вот если бы ты все таки столкнулась с нею на улице и знала, что это моя мама, что бы ты ей сказала?» «Да что же ты пристала ко мне?» В сердцах аж вызверилась я. «Что за несносный ребенок? Но, судя по лицу Анжелики, что-то было не так. «Так, признавайся», — строго сказала я. К чему ты все это ведешь? Глаза у Анжелики забегали. Анжелика, прищурилась я, не выкручивайся, я жду. Ну, уши у нее вспыхнули, затем покраснели щеки и уже через миг все ее лицо пылало. Я молча ждала, прищурившись. Анжелика немного посопела, посопела и выдала: "Ты Флорос помнишь? Какую Флорос? Нахмурилась я. Ты разговор-то не переводи, я жду ответа. Ну, помнишь же ее, Она к нам в Калинов приезжала с делегацией. Негритоска такая смешная. Не запомнить необычайно толстопопую, круглолицую, широкогубую афроамериканку с приплюснутым носом и вертикальной копной курчавых длинных волос было невозможно. Тем более любила она одеваться исключительно в лосины цвета взбесившейся Барби и вырви глазного цвета туники, которые подчеркивали ее выдающуюся пятую точку. «Конечно, помню», — кивнула я. «А что?» «Ну, в общем...» — замялась Анжелика, опять покраснела, но таки, собравшись с духом, выдала. Да такое выдала, что у меня аж глаза на лоб полезли. «Я ее тогда попросила, и она нашла маму», — хрипло прошептала Анжелика, стараясь не смотреть мне в глаза. «Что?» — я где стояла, там и села. «Хорошо, что это была кровать». «О!» — прошелестела она. И мама будет ждать нас сегодня в три часа в кафе напротив музея искусств. Ох, я схватилась за сердце. Мне надо подумать. Воздуха не хватало. Голова шла кругом. Я вышла из комнаты и поплелась на улицу. Я задыхалась. Нет, не потому что Анжелика захотела увидеть родную маму, а вообще от всего этого калейдоскопа событий, что словно снежный ком все увеличивались и увеличивались и уже грозили похоронить меня под своим весом. Возможно, именно это стало последней каплей, не знаю. И ведь не призналась, коза, с ума сойти. Наш пансионат, мало того, что был за городом, так и еще вокруг него был небольшой парк, довольно уютный и тенистый. В нем разместили несколько увитых плющом беседок, большой корт для игры в теннис и еще парочку каких-то зданий. Я не особо углублялась в изучении обстановки. Пошатываясь, я доплелась до ближайшей беседки которая оказалась занята. Там сидели пивоваров и комиссаров. Слесарь курил, а юрист что-то ему выговаривал. «О, Люба!» — обрадовался пивоваров. «Вот ты хоть ему скажи!» «Дай сигарету!» — перебив юриста, попросила я слесаря. Надо было видеть его глаза. «Любовь Васильевна, а вы что, курите?» — вытаращился комиссаров. «Решила, что пора бы уже начинать». — отрывисто сказала я, пытаясь подавить истерический смех. — А то, понимаете ли, возраст. Скоро пенсия, а я еще не курила даже. Комиссаров машинально протянул мне пачку с сигаретами. — Люба, что случилось? — забеспокоился Пивоваров. — А ну-ка, брось эту гадость. — Не брошу. — проворчала я, прикуривая у Комиссарова. При этом я сделала глубокий вдох и сразу же закашлялась. Аж слезы из глаз брызнули. — Ефим, забери у нее эту дрянь. — рыкнул Пивоваров и пристал ко мне, когда я отдышалась. — Люба, а ну говори, что стряслось? Дети? Я сперва отрицательно помотала головой, потом, сообразив, что такие дети, закивала утвердительно. — Ничего не понял, — почесал затылок Пивоваров. Анжелика через Флорес связалась с родной матерью, — выдохнула я. — И сообщила мне только сейчас. И теперь сегодня в три часа дня это будет ждать в кафе. Да, пробормотал Пивоваров. Дела. Не ходи, посоветовал комиссаров. Она заберет Анжелику. Почему не ходить? насупился юрист и хмуро посмотрел на слесаря. Ефим, ты сам-то посуди. Что нынче девочки у нас в калинове светит? Она у тебя в ПТУ вроде учится, Люба? В колледже, поправила я. Один черт, махнул рукой пивоваров. Не институт же, и точка. То есть у нее ни образования, ни связи, ни денег нету. И что ей светит? Выйдет замуж за такого же Голозадова. Прости, Люба. Нарожают кучу детишек, а ты потом будешь метаться между работой, подработками и огородом на даче, чтобы прокормить еще и их. Я икнула. Пивоваров сейчас описал ситуацию, которая была у меня в том мире. А так мамашка ее в Америке всяко нормально пристроит. И может и остальных или заберет, или так помогать будет. А как же я? вытаращилась на Пивоварова я. «А ты, может, хоть жить для себя начнешь Люба», строго сказал Пивоваров. «А то обвешалась чужими детьми. То она страну спасает, то она мероприятия проводит. А ты когда последний раз с мужиком на свидание ходила, а, Люба? Муж тебя бросил, и ты на себе крест поставила. А это нехорошо. Ты еще не старая, и можешь свою жизнь начать заново». «А если меня все устраивает?» сварливо огрызнулась я если мне так жить нравится». «Ты это Пушкину рассказывай», — фыркнул Пивоваров. «Я же вижу. Хоть и старый, но все же не повылазила». «Так ты лучше скажи, что ей делать, раз умный такой». Комиссаров, который в последние дни был в центре внимания заговорщиков, после пренебрежительных слов Пивоварова почувствовал себя уязвленно. «Как это что делать?» — взвился юрист. «Пусть берет девку за руку и идет на свидание с мамашкой. А там пусть смотрит по обстоятельствам». Если мамашка в адеквате, то пусть она свое дитя забирает. И за остальных поговори. Я бы, кстати, на твоем месте договорился, точнее, надо попробовать договориться, чтобы она тебя тоже сюда с детьми забрала. И как ты себе это представляешь? Комиссаров прикурил вторую сигарету, обжег пальцы спичкой и, чертыхнувшись, пульнул ее в урну. Хм, так и представляю, хмыкнул пивоваров. Дети были много лет брошены, привыкли к любке. Вот пусть мамашка Любу гувернанткой при детях берет и зарплату платит. А они уже большие. Ты тут в Америке чуток поживешь, денег соберешь и потом обоснуешься. Нет, Петр Кузьмич, покачала головой я. Я в России живу. И там я и умру. Если не будешь меня слушаться, то умрешь, кивнул Пивоваров и ехидно добавил. От голодухи. У меня там отец старый, сказала я. Хоть это был мне не отец, но раз я отыгрываю роль Любы, значит, это мой отец. «Отец скоро умрет, а ты останешься куковать одна», — махнул рукой Пивоваров. «Зато ты в России», — просердилась я, — «а не в этой Америке, где я всегда буду даже не вторым сортом». Если не считать геноцида местного населения, то не было года, чтобы Америка не уничтожала какой-то народ. Африка, Китай, Панама, Куба, Корея, Ливан, Лаос, Иран, Ирак, Босния и Герцеговина. Югославия, Афганистан, Сирия, Пакистан, СССР, Россия. И это я уже не говорю про Хиросиму и Нагасаки, Вьетнам, Украину, Грузию и так далее. Америка словно саранча уничтожает все вокруг. Я когда-то смотрела фильм американский, кажется, называется ⁇ Чужой ⁇ Там страшные полунасекомые полурептилии уничтожали людей. Вот у меня образ Америки ⁇ это чужой. Причем рядовые американцы, малообразованные, ограниченные люди но при этом как-то же им удается проворачивать свои грязные и подлые делишки и разрушать огромные страны». «Люба...» — из задумчивости меня вывел голос Пивоварова. «А...» — буркнула я. «Я говорю, что ты думаешь про наш план?» — повторил юрист. «Какой план?» — невнимательно спросила я. «Ой, ладно, тебе сейчас не до планов...» — махнул рукой Пивоваров и велел. «В общем, так, Люба...» Сейчас иди в комнату. С Анжеликой не ругайся. Вообще ничего ей плохого не говори. Лучше ляг и часик постарайся поспать. Тебе нужно успокоиться. А потом пойдешь на эту встречу, и там разберешься по ходу дела. И не волнуйся. Эта дамочка бросила детей в детдоме, а сама укатила за сладкой жизнью. Ты думаешь, дети это не понимают? Так что все будет хорошо. А если получится с нее денег срубить или детей в Америку пристроить, это будет еще лучше. Не паникуй, в общем. «Спасибо». Кивнула я и побрела обратно к себе. Шла и думала. «Но ну чего я так разволновалась? Конечно, для Анжелики будет лучше жить в Америке. Здесь она выйдет замуж, и ей будет хорошо. Во всяком случае, на гамбургеры и картошку фри у нее деньги будут всегда. А у нас дома в России в ближайшие десятилетия будет тотальный Армагеддон. Если только у меня не получится помешать всему этому». Вот только чем дальше я смотрю на свой план, который тогда оказался мне таким гениальным, тем больше я вижу, что он слишком мелкомасштабный, и, боюсь, ничего у меня не получится. Я вздохнула и взялась за ручку двери. Ровно в три часа дня мы с Анжеликой вошли в кафе. В нос шибануло сырно-чесночным соусом и жареным на углях мясом. В животе у меня заурчало. Сегодня мы в столовой только завтракали, а весь день были на подножном корме. В это время дня посетителей в кафе почти не было. В углу сидела какая-то парочка, а соседний столик заняла компания девушек. «Где же она?» — удивилась я. Ни парочка влюблённых китайцев, ни группа школьниц на маму Анжелики явно не тянули. «Наверное, опаздывает». Анжелика, чуть не плача, растерянно оглядывалась вокруг. «Ты точно уверена, что это именно то кафе?» В третий раз переспросила я. Но Флорес сказала, а твоя Флорес напутать не могла? Она мне письмо от мамы передала, сказала Анжелика. И там было написано, что здесь. Тогда я даже не знаю, пожала я плечами и вздохнула. Ну давай хоть кофе выпьем, что ли, раз пришли. Может опаздывает она. Пробки там или что-то еще? Подождем. Анжелика облегченно выдохнула и плюхнулась на ближайший столик. У меня в животе заурчало. Есть хотелось все сильнее. Улыбчивая официантка подбежала и предложила меню. Я вежливо взяла, но глянула на цены, тотчас же торопливо закрыла обратно. «М-м, — облизнулась Анжелика. «Мы, конечно, можем купить здесь и картошечку, и гамбургеры, и все остальное», — строго сказала я. «Но лучше мы за эти деньги купим Изабелле новые кроссовки». «Угу», — кивнула Анжелика. «Но кофе мы возьмем. Закончила я и кивком подозвала официантку. А то просто сидеть неудобно. Заказав кофе, я принялась рассматривать кафе и улицу за окном. Было скучно. Прошло минут десять, нам принесли кофе. Он был невкусный, но приходилось пить и такой. Анжелика сидела как на иголках, отвечала не в попад, волновалась. Я перестала дергать ее, втягивая в разговор. Пусть придёт в себя. все таки такой сложный момент. Но где же эта мамашка? Нехорошо дать ребенку надежду и не прийти. Лучше бы вообще отвечать не стало, чем так. Прошло еще примерно полчаса. Сорок минут. Час. Бледная Анжелика ерзала на стуле. «Ты хоть кофе пей», — сказала я. «А то совсем остыл». «Где же она?» Глаза у нее подозрительно блестели. «Ой, не начинай вот только». Я попыталась придать себе беззаботный вид. «Может, она на машине? Паркуется где-то?» «Ну да», — кивнула Анжелика, и в который раз уже без особой надежды выглянула через окно на улицу. «Ладно, Анжелика», — не выдержала я. «Давай будем считать, что у нее что-то не получилось. Пошли домой. Свяжешься с Флорос и спросишь». И тут дверь кафе распахнулась, и внутрь стремительно ворвалась запыхавшаяся женщина. Глядя на нее, я бы точно сказала, вылитая Изабелла, только значительно повзрослевшая. Дама была одета, как говорится, на все сто. Черноглазая, волосы начесаны в высокую модную прическу. Одета она была в джинсовую куртку и в вельветовые брюки малинового цвета. Ногти и помада у нее были тоже ярко-малиновыми. На пальцах она машинально крутила ключи. Видно, я точно угадала, что приехала она сюда на собственном автомобиле. Упакованная дамочка, в общем. Просканировав взглядом кафе, она сразу же вычленила нас с Анжеликой и ринулась к нам. «Анжелика!» — взвизгнула она, распахивая объятия. «Мамочка!» — Анжелика подорвалась с места и бросилась к ней. Они обнялись, Анжелика рыдала. Когда первый накал страстей стих, и мамашка плюхнулась напротив нас за столик, она обратилась ко мне. «А вы, я полагаю, Люба?» При этом ее лицо вытянулось, и она стала похожа на Ричарда в моменты, когда он хочет у меня что-то выпросить. Мне очень хотелось сказать, мол, «Да, я Люба» обманутая супруга-скорохода, с которым ты, дорогуша, крутила любовь много лет подряд и от которого привела двоих детей. Но так как я была не та Люба, то лично у меня претензий к дамочке особых не было. Поэтому я просто кивнула, молча кивнула. «А меня зовут Маша». Она сделала паузу. Возможно, в этом месте мне следовало сказать «очень приятно», но я не стала. Опять промолчала. А Маша между тем сказала Извините, что я так задержалась. Там весь город дерьмом заливает. Пришлось объезжать через дамбу. Такого еще здесь никогда не было.